Глава двадцать девятая. Следующей парой была физра. И, конечно, там я тоже схлопотала пересдачу. Вместе с Василий гортаном конечно, но от этого мне легче не становилось. Но не получалось у меня ничего из показанного Ортаха. Я терпеть не могла заниматься йогой на земле. Ортах, узнав, что это моя вторая пересдача за день, прямо расцвел. «Растете, адептка. Скоро по остальным предметам тоже пересдачу получите». Язва. Впрочем, ему можно было понять. Он, как и остальные преподаватели, терпеть не мог, когда адепты отсутствовали на его парах. И единственной достойной причиной такого отсутствия он считал смерть. В остальных случаях будь добр, подними свою пятую точку и приползи на занятия. В общем, я шла на третью пару и вспоминала любимых родственников тихим, не злым словом. Нашли, блин, время, когда появляться в моей жизни. Не могли подождать до каникул. На артефакторике тоже оказалось весело. Нам выдали наши предыдущие заготовки – Я получил свой защитный браслет во время плетения которого недавно потерял сознание. Ваша задача проста, объяснял Аргантар, стоя у доски. Возьмите в руки каждый свой амулет, прикройте глаза и представьте свой самый большой страх, а потом с помощью амулета разрушьте его. Одним из моих страхов были крупные пауки, очень крупные пауки. Конечно же, я и представила одну такую особь. Правильно говорят: силы есть ума не надо. Это целиком и полностью обо мне. Сначала я услышала дружный ор адептов, потом открыла глаза. Паук материализовался в двух шагах от меня. Огромный, мохнатый, он стоял напротив смотрел в мою сторону своими глазками бусинками. Я заорала не хуже других однокурсников, полностью сажая связки. В следующую секунду напротив паука появилась киса. Они не дрались, нет. Произошло избиение младенцев. Кисе хватило пяти секунд, чтобы разделаться с выдуманной мной живностью. Очень скоро аудитория лишилась моего кошмара. Вслед за ним исчезла и киса. Перездача, адепт Кольга. Тяжело вздохнул Аргантар. Все это время он стоял поодаль и молча наблюдал за развернувшейся битвой. Народ весело заржал, как кони, ей-богу. Третья за сегодня. буркнул я угрюмо. И не последняя, с твоими-то талантами. прочитал я в глазах Аргантара. И только медицина меня порадовала. Кантор дал нам вводный материал к новой теме. Сделал опрос одной из старых тем и отправил нас усвоясь. Я вышла из аудитории довольная, что хотя бы здесь перездача меня миновала. Радость моя, как обычно, была недолгой. Ближе к концу пар выяснилось, что все преподаватели назначили пересдачу на завтра, как будто специально подгадав их ко дню первых возлюбленных. Данный праздник отмечался во многих магических мирах, но ну и в академии заодно. Считалось, что именно в этот день можно встретить своего первого, а если боги будут благосклонны, то и единственного возлюбленного. У меня возлюбленного не имелось. И в этот день я планировала просто отдохнуть, почитать, поваляться в постели, выспаться, да мало ли... Мечтала, да, но не теперь. Народ, имевший планы на этот праздник, стоял у доски с расписанием пересдачи, разочарованно гудел. Я просто выругалась матом по-русски и направилась в общагу. Настроение было отвратительным. А на следующий день оно ухудшилось еще сильнее. Не успели мы с ВСЛ вернуться с завтрака, как в дверь комнаты постучали. Мы недоуменно переглянулись. Ни она, ни я посетителей не ждали. Ладно, я подошла, потянула за ручку, открывая дверь, испытала острое желание сразу же захлопнуть ее. В коридоре стоял и противно ухмылялся ректор собственной персоной. «Доброе утро, адептка!» Не скрываясь, произнес он. «Прошу!» Открытая в коридоре воронка портала мне не понравилось «В смысле прошу? Куда это прошу? А главное, зачем прошу? Мне на первую пересдачу скоро идти. Афродит убьет меня за опоздание». «У меня пересдача, Тарректор!» Хмуро ответила я, не двигаясь с места. «Уже нет!» Все так же ухмыляясь, заявил ректор. «Все ваши преподаватели знают, что сегодня вы ничего и пересдавать не будете». На заднем фоне тихо ахнул ВСЛ. Вот же впечатлительная натура. Если уши греет, хотя бы не палилась бы. Ректор же услышит и запомнит. Прошу, адептка. Настойчиво повторил он между тем. Отговорок у меня больше не было. Как и смысла противиться приказу ректора. А потому я переступила порог и бесстрашно шагнула в портал.